Однажды, когда белка дремала в высокой траве на берегу канала, золотая рыбка спрашивала у цапли. «Я плаваю себе, плаваю, а ты на меня ноль внимания!» «Ах!» — сказала цапля. «Ты не заболела случайно?» — спросила золотая рыбка. «А то на тебя это не похоже!» «Нет!» — сказала цапля. Вздохнула и добавила. «Я б тебя уже сто раз проглотила!» «Да уж никак не меньше тысячи!» — предположила золотая рыбка. — Ну ладно, давай по порядку. — Тыщу, не тыщу, — согласилась цапля и продолжала. — Вот я тебя сцапала, и мне хорошо. Ведь час от часу не пройдет, как я опять проголодаюсь. И глядь, вон она ты, плаваешь. Похоже, что конца этому не будет. — Что ты называешь концом? — перебила золотая рыбка. — Не знаю, — уныло ответила цапля, — потому что до конца никогда не доходит... Ладно дальше, Ладно, дальше давай. Дело тут всегда только в двух вещах. В голоде и в тебе. Вот я тебя съем, и нет больше ни тебя, ни голода. Потом я сплю, просыпаюсь, и вот вы они оба. Голод здесь, где-то возле клюва. И ты там, за кувшинкой, в тростниках. И я тебя проглочу, и опять сплю. Это бесконечно, прям как осенний дождь. Но я же не осенний дождь. «Да какое там?» — сказала золотая рыбка. «Я — цапля!» — гордо сказала цапля. «Точно!» — сказала золотая рыбка. И «Я больше никогда не хочу голодать!» «Разумеется!» — сказала золотая рыбка. «И я хочу тебя проглотить в последний раз!» «Само собой!» «То есть я хочу сказать «нет» или в сущности «чего уж там?» Давай сказала Золотая Рыбка. «Ну уж потом-то ты от меня отстанешь. Потом я учиться пойду. А то какая учеба на пустой желудок? На бурильщика или там на землекопа? Я думаю, что под землей столько интересного. И с моим-то клювом. Нет, точно, тут не все дороги открыты». «Ну тогда ладно», сказала Золотая Рыбка и позволила себя проглотить в последний раз. «Но теперь-то уж все!» Крикнула она напоследок, скользя под длинные извилистой цаплиные шеи. Светило солнышко, и довольная цапля уснула на берегу канала, тянувшегося между лугом и лесом. Но чуть спустя, раскрыв глаза, она увидела плавающую, как ни в чем не бывало, золотую рыбку, которая предостерегающе махала ей плавником. «Это все хорошо!» — подумала цапля. «Однако, прости, я этого не хотела». И пока белка еще мирно спала, цапля отпихнула клювом кувшинку и с тяжелым вздохом в тысячу первый раз проглотила золотую рыбку. Мы так не договаривались, не договаривались донеслось из цапленного клюва.